Сквернословие. Ваш мозг это лингвистический компьютер плюс личная киностудия. Независимо от того, хотите вы этого или нет. Киностудия снимает короткие анимационные фильмы по всем поступающим в неё сценариям. Таким сценарием становится любая достигшая мозга, не обязательно даже сознания фраза. Если кто-то говорит вам обыденное: Х -х -х -х -х -х, "Твою мать, во все помидоры" Вы испытываете шок отторжения, потому что мозгу независимо от вашего желания приходится отснять и просмотреть целый порнографический сериал, где кроме вас снимается ещё и ваша бедная мама в костюме богини плодородия. Всё это с огромной скоростью происходит в вашем сознании фактически на равных правах с остальной реальностью. Услышанное в известном смысле является настоящим магическим заклятием. Именно поэтому слова с глубокой древности Не особо различались с поступками. Сказав что-то, вы уже осуществили это в сознании того, кто вас слышит. Действие мата многопланово. Избирательная активация неокортекса с помощью якобы табуированной лексики, основанной на грубых сексуальных образах, блокирует тонкие функции психики за счёт шока от вербального изнасилования в комплекте с принудительным половым возбуждением. которая неосознанно приводится реципиент. Дополнительным эффектом матерной речи является чувство морального падения, смешанное с удовольствием от нарушения табу. Этот фундаментальнейший ритуал, как бы собирает участников происходящего всю страну в одном и том же провафленном мобилизационном бараке, где их уже не видит ни бог, ни чёрт, а только пылитруг и смотрящий. которые преследовали туда вместе со своим народом. Сознание большинства россиян устойчиво находится в этой зоне с самого детства. Не зря военные говорят, что мат основа управления общевойсковым боем. Это ещё и фундамент всей стешней культуры, не Потёмкинской, а реальной. Поэтому у мата в России такой сакрально-двусмысленный статус. Если какой-нибудь майтрейя забердёт в наш сектор реальности, Ему придётся проповедовать матом, иначе на глубоком уровне его просто никто не услышит. Негласный консенсус относительно роли мата в русской культуре таков: следует различать бытовой мат и художественный. Первый мерзок. Второй единственное национальное достояние русского человека, которое ещё не сумели похитить. Те о ком нельзя говорить. И вот теперь хотят отнять и тянут, тянут к нему свои чёрные клешни. наушкивают своих заливистых шаваков. Политик, который найдёт способ обратиться к гражданам на замысловатом и задушевно-матерном языке, получит доступ к закрытым для остальных коммуникаторов слоям психики, где бытует русская душа. Он таким образом будет иметь огромное преимущество перед коллегами, вынужденными говорить на кастрированном в полном смысле языке фальшивых общественных приличий. Такой политик вызовет волну показного возмущения, но будет после этого восприниматься как хороший, сердечный и откровенный человек в толпе лицемеров. Он будет единственным, кто заговорит на языке правды, потому что окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом. Технологию можно оформить как слив множества нецензурных телефонных разговоров, где клиент откровенно характеризует своих соратников и соперников, а также общую ситуацию в стране. надо будет сказать халдеям